Глава пятая, в которой Джерри Финн становится агентом всемирно известного доктора Альберта Хинсея и вступает на путь искушений. Дня через два в самой распространенной бульварной газете Нью-Йорка появилось сообщение о том, что миссис Чарльз Лоусон возбудила дело о разводе со своим пятым мужем. Колоссально богатая нефтяная королева, писала газета. Пробыла замужем на этот раз всего лишь 114 дней. Миссис Лоусон обвиняет своего мужа в душевной грубости и в неисполнении супружеских обязанностей. Мистер Чарльз Лоусон ранее привлекался к суду и отбывал наказание за неоднократный шантаж и изнасилование. Следует отметить, что знаменитой нефтяной королеве исполнилось 82 года, а ее нынешнему супругу 26 лет. В качестве концовки было напечатано жирным шрифтом следующее изречение. «Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает». Джерри прочел заметку вслух, но мистер Риверс не нашел мне ничего увлекательного. Он только усмехнулся. «Я всегда говорил, что лучшее средство сократить число разводов не жениться». — Ты, вероятно, помнишь мистера Лоусона? — спросил Джерри. — Нет. Это тот хулиган, который украсил меня синяком. — А, тот самый мерзавец, который ушел тогда, не заплатив ни цента. А я еще потратил добрых десять минут на борьбу с ним, пока сумел уложить его на живот. Доктор Риверс взял из рук Джерри Гадету, прочел заметку сам и закончил высказыванием следующего собственного афоризма. «Супружество». Это игра двоих, в которой оба проигрывают. Рабочий день снова закончился более чем двумя стами долларов чистой прибыли. Прошло уже около получаса после того, как ушел последний пациент, и хиропрактики сидели в кабинете доктора Риверса, приводя в порядок карточки больных. Личность Сак Риверса оставалась для Джерри такой же загадочной, как и две недели назад, когда наш герой, теперь поднявшийся до профессора, стал помощником хиропрактика. Этот массажист сам домассировался до доктора, и теперь всей пятерней греб доллары из человеческих позвонков. Временами Риверс производил впечатление вечно юного, забывшего свой возраст американского финно-полубродяги, который научился читать и писать, переезжая с места на место. А порой он казался замкнутым отшельником, скрывающим все, что могло бы его выдать. Он никогда не был склонен рассказывать о своей жизни и о родственниках. В этом отношении он был похож на мула, который не видит оснований гордиться своими родителями. Бывали минуты, когда Джерри восхищался безграничной энергией, трудоспособностью своего шефа и его оптимистической душой, в которой отовсюду сияло солнце. Но бывало и так, что Джерри раздражала умственная ограниченность коллеги. Порой к Исаку Риверсу так и просилась одна чисто американская пословица «Чем глупее фермер, тем крупнее картофель». Он был из числа тех людей, которые проходят счастливыми по узенькой дорожке между простотой и посредственностью и всегда с довольным видом глядятся в зеркало. Мистер Риверс напевал песенку. Он был доволен собой, своими успехами. 590 новых больных за одну неделю. Он уже мог тягаться с модными врачами Нью-Йорка, которые ставят диагноз, судя не столько по состоянию больного, сколько по его состоятельности. Звонок в передний прервал работу компаньонов. Мистер Риверс поглядел на часы. Без четверти девять. Кто это стремится на прием так поздно? Открыть? — спросил Джерри. — Пойди посмотри. Джерри чуть приоткрыл дверь, но посетитель распахнул ее и быстро шагнул в переднюю. — Вы доктор Риверс? — спросил вошедший коротенький человек с быстрыми красноватыми глазками. — Нет, мое имя Финн. — Отлично. Я доктор Попкин, сотрудник всемирно известного доктора Хинсея. Наверное, вы меня знаете. — Я помню ваше имя, — ответил Джерри, хотя слышал его впервые. Доктор Риверс выглянул из кабинета и, видя под мышкой вошедшего кожаный портфель, казалось, догадался о цели этого визита. Я не нуждаюсь в страховании. Страхование? переспросил вошедший. Да, именно. Я уже застраховал свою жизнь, автомобиль, здоровье, сбережения и даже все мои будущие путешествия. Это просто великолепно! воскликнул посетитель восхищенно и обнажил свой голый череп. И мне следовало бы поступить так же. Мое имя... — Доктор Роберт Попкин, разумеется, знаете меня. — Нет, не знаю, — ответил мистер Риверс, отрицательно качнув головой. — Я Исаак Риверс. Доктор Попкин протянул свою маленькую мягкую руку, и его тонкие пальцы врача-гинеколога хрустнули в огромной сильной лапе массажиста. Они прошли в комнату, и доктор Попкин привычным взглядом пробежал по развешенным на стенах таблицам, показывающим различные положения и формы позвоночников. Доктор Попкин обладал благословенным даром речи и не давал словам заржавить. «Я пришел к вам с очень интересным предложением», — начал он без запинки и в то же время ловко поглаживая свою голову, на которой прическа делается с помощью бритвы. «С чрезвычайно интересным предложением, уважаемые господа». Среди ваших пациентов имеется громадное количество женщин, не правда ли? У вас бывают женщины всех возрастов. Мистер Риверс, бросив строгий взгляд на Джерри, подумал. Если ты, голубчик, явился, чтобы сцапать меня и Джерри за знахарство, так ты ошибаешься. У меня есть законное разрешение заниматься хиропрактикой и держать учеников. Гость ожидал ответа. «Я не хочу касаться ваших профессиональных тайн, господа», — поспешил он рассеять возможные опасения. «Но винтили коллеги, дело в следующем. Я сотрудник доктора Альберта Хинсея, и...» «А кто он такой?» — перебил мистер Риверс. «Как? Неужели вы не знаете доктора Хинсея?» «Я назову имя по буквам. Х — хилый, И — икота, Н — невинность, С — свинья, Е — езда, И — кратко...» «Хинсей, Альберт Хинсей, он является автором лучшего бестселлера прошлого года «Женщина хочет мужа», а теперь «Я не покупаю книг», воскликнул мистер Риверс решительно. «Конечно, вы не покупаете, дорогой доктор, но сейчас речь идет не о покупке книг, а о сотрудничестве». «Я не вступаю ни в какое сотрудничество», парировал мистер Риверс еще решительнее. Но доктор Попкин нисколько не смутился и продолжал свое. «Позвольте мне объяснить, господа, о чем идет речь. Мой друг Альберт Хинси теперь готовит новый бестселлер, предварительная реклама которого начинается с завтрашнего дня. Книга будет называться «Институт любви» или «Половое поведение современной женщины дома и вне дома» в свете новейших исследований методом научного анкетирования». Мистер Риверс перекрестился, но Джерри Финн почувствовал интерес к предмету и заметил, тема книги вызывает любопытство. «Нет, дорогой мой, гораздо больше, она вызовет революцию», — ответил доктор Попкин. «Широкую публику интересуют три вещи — деньги, любовь и преступления. Те, кто не способен научно рассматривать любовь, пишут о деньгах и преступлениях. Специальной областью доктора Хинсея является любовь в широком смысле слова. Один голландский врач попытался было тоже взяться за этот вопрос, но описанный им идеальный брак не соответствует нашему жизненному ритму, основанному на сенсациях. У доктора Хинсея гениальный метод, он создает свой новый бестселлер на основе научно составленных анкет. Предстоит опросить по крайней мере десяток тысяч женщин и узнать их мнение о половой жизни. Агенты, проводящие опрос, должны рассеяться по всем тем местам, куда сходятся женщины. Доктор Хинсей может научно подтвердить, что женщина охотнее всего поверяет свои деликатные дела попу, врачу и любовнику. Из представителей этих категорий в настоящее время уже отобрано более 400 агентов для проведения анкетирования, но теперь для полноты картины нам нужен еще хиропрактик. Доктор Попкин поглядел вопрошающий на спинных хребетных докторов и сказал, «Желаете ли вы оказать услугу медицинской науке?» «Вы имеете в виду услугу доктору Хинсею, заметил мистер Риверс. «Совершенно верно. Это по существу одно и то же. Я знаю, что у вас обширная практика среди женщин, и вы легко могли бы задать своим пациенткам несколько деликатных вопросов». «Например?» — поинтересовался Джерри. Доктор Попкин раскрыл портфель и достал оттуда пачку анкетных бланков. Вот они, вы легко разберетесь во всем. Если, например, больная не желает отвечать на какой-либо вопрос, вы делаете пометку в графе «не сумела ответить» или «не знает». Имена больных записывать не нужно, достаточно лишь указать их возраст и семейное положение. За каждую анкету вам будет уплачено по 3 доллара, после того, как труд будет опубликован и распродан в количестве полумиллиона экземпляров. Доктор Хинсей полагает, что католическая церковь запретит всем католикам читать и покупать эту книгу, благодаря чему тираж может увеличиться в течение двух недель, по крайней мере, до миллиона экземпляров. «Ну вот, господа, теперь я хотел бы услышать ваше мнение». Мистер Риверс пожал плечами. «У меня нет никакого мнения, поскольку в настоящее время я принимаю исключительно мужчин. Женщинами занимается мистер Финн». Доктор Попкин обратился к Джерри. «В самом деле, ведь вы же тот, кто так блестяще выступал в Хаггар сквере. «Я лично не слыхал, но моя давнишняя постоянная пациентка, миссис Лоусон, рассказывала мне о вас. Вы недавно прибыли из Европы». «Да, вы имели там хорошую практику». Джерри вспомнил свои неудачи на газетном поприще и ответил уклончиво, так себе. Да, конечно, ведь ничего хорошего в Европе не может быть, а сколько там нет свободы. В каждой стране государство устанавливает, что должен делать врач. Здесь иное. Здесь и врачи устанавливают, что должно делать государство. Но вернемся к делу. Итак, вы согласны быть агентом по анкетированию? Имейте в виду. Задача эта необычайно далекого прицела, ибо подобные исследования содействуют социальному прогрессу во всем мире. Джерри взглянул было на мистера Риверса в надежде получить совет, но старый хиропрактик только буркнул «решай сам, дело твое». Подумав немного, Джерри Финн решил оказать услугу науке и социальному прогрессу во всем мире. Восемь часов следующего утра. На прием явилась дама, неопределенных лет, с прострелом, мучившим ее уже две недели. Дама начала освобождать себя от одежды, а Джерри сел к столу и, достав анкетный бланк, приступил к опросу. «Прежде чем мы займемся лечением, я бы попросил вас ответить мне на несколько вопросов. Во-первых, сколько вам лет?» «На этот вопрос я не отвечаю», — резко заявила дама. «Ну, хоть примерно, меньше сорока». «Давно ли вы замужем? Немного более месяца. Это ваш первый брак? Нет, уже пятый. В каком возрасте вы впервые вышли замуж? Кажется, мне было лет шестнадцать. Вы были тогда еще невинной девушкой? Женщина перестала раздеваться. На этот вопрос я не отвечаю. Джерри сделал пометку в графе «не знает» и продолжал допрос». Каким образом вы впервые отдались мужчине? А. В порыве страсти. Б. Из чувства жалости к партнеру. Или В. С намерением иметь ребенка. Дама ничего не ответила и начала поспешно одеваться. Джерри сделал пометку в графе «Не сумела ответить» и продолжал. Были ли вы неверны в браке? А. Однажды. Б. Изредка. В. Постоянно. Ответа не последовало. Джерри оторвал глаза от анкеты и невольно отшатнулся. Больная, подойдя на вытянутую руку к честному служителю социологической науки, воскликнула «Мерзавец! Вот каких типов привозят из Европы, из этой несчастной, распленной Европы!» Возражать было бесполезно, потому что женщина, выплюнув эту гневную тираду, повернулась и ушла вместе со своим прострелом. Путь искусства тернист. Но путь науки оказался еще хуже. К половине дня Джерри удалось заполнить только три анкеты, да и то с пробелами. Зато 11 больных он потерял навсегда. Женщины Бруклина как-то странно отнеслись к научному исследованию ради социального прогресса. Некоторые, по-видимому, были настолько нравственными, что хотели бы надеть брюки даже на лошадей. Другие же просто считали доктора Хинса дурачком, который хотел найти еще больших дураков, чтобы полюбоваться на них. Психологическая смекалка и умение разбираться в людях были у Джерри Финна всегда не выше, чем на тройку. Он не понимал, что заполнение анкет Хинса требовало особой ловкости и деликатного нахальства, и что при таком опросе женщина с чистой душой может показаться испорченной, и наоборот... Неуспех Джерри явился неизбежным следствием его искренности и любви к правде. Он забыл, что женщина подобна оружию, с ней нельзя играть. Мистер Риверс был не на шутку обеспокоен. Некоторые из его постоянных пациенток стали жаловаться ему на европейского профессора за неслыханное оскорбление их достоинства и за то, что чистую женскую честь Он пытается втянуть в болото социальных исследований. Когда в довершении всего ему пришлось вынести несколько анонимных телефонных разговоров, причем его почтенная практика поносилась самыми ужасными словами американского языка, мистер Риверс решил поговорить со своим компаньоном серьезно. — Ты должен немедленно прекратить оскорбление больных, — строго сказал он Джерри. — Я никого не оскорблял. «Я только задавал некоторые вопросы», — ответил Джерри с наивностью бравого солдата Швейка. «Но с этого дня я запрещаю тебе задавать им пустые вопросы, не относящиеся к лечению. Доктор Хинсей лишит нас практики, ты понимаешь? От нас уйдут все женщины. И это теперь, когда я истратил 800 долларов на рекламу. Объяви доктору Попкину, что ты прекращаешь анкетирование». Джерри промолчал. Он теперь и сам убедился, что деликатных вопросов лучше не касаться. Он признал свою ошибку. Женщины — непонятный народ. Это знаю по своему опыту. Опыт — хороший учитель, потому-то он так плохо оплачивается, — сказал мистер Риверс. С женщинами надо обращаться осторожно. Каждая из них желает знать, как живут другие женщины, но при этом ни одна не хочет обнажать себя, то есть я имею в виду раскрывать свои секреты. Мистер Риверс продолжал бы говорить и еще, но он не мог заставлять больных ждать приема. «Итак, я полагаю, вопрос ясен», — сказал он, — и поспешил в свой кабинет, где три голые спины ждали его помощи. Джерри остался в обществе своего собственного «я». Скоро ему наскучил беззвучный монолог И он начал просматривать пособия по хиропрактике, совершенно забыв об американском авторе бестселлеров Альберте Хинсе, которого в утренней рекламной радиопередаче назвали «Сократом современной половой жизни». Вторая половина дня выдалась тихая. Между часом и шестью побывало лишь 19 больных, в том числе две первичные. Случаи были легкие, Все больные ходили без посторонней помощи и платили по счету сразу. Профессор Финн использовал теперь новую тактику. Он говорил «мало, но хорошо». Иными словами, он повторял больным наставления, только что вычитанные из учебника. Худшие хрящевые узлы появляются обычно в области крестца. В обыденной жизни хребет человека слишком легко склоняется вперед. Его надо отклонить назад, вернуть в прежнее нормальное положение. В тяжелых случаях полезно деформированный участок облучать током ультравысокой частоты. За время своей короткой врачебной деятельности профессор Финн заметил, что самое больное место у женщин находится в нижней части спины, у поясницы, там где миловидные мышцы образуют пару приятно улыбающихся ямочек. Боли в спине появляются вследствие ношения слишком больших тяжестей. Зная, каким тяжелым бременем для миллионов женщин является муж, не приходится удивляться тому, что у женщин часто болит поясница. Хиропрактика раскрыла Джерри Финну совершенно новые горизонты, сотни различных спинных хребтов. Хотя в Америке, согласно какой-то ученой статистике, имелось миллион девятьсот тысяч женщин типа Мерлин Монро, На столе хиропрактика это все были совершенно различные случаи. Спина каждой имела свои собственные индивидуальные черты, подобно отпечаткам пальцев, которые снимает уголовная полиция. Окончив прием, профессор Фин уже расстегнул было свой докторский халат, как вдруг в комнату вошла молодая женщина. По осторожной оценке ей было что-нибудь между двадцатью двумя и сорока годами. Темная шатенка с зелеными глазами, ростом в пять футов восемь дюймов, она была хорошо одета и особенно искусно накрашена. «Я, кажется, немного опоздала? Доктор еще принимает?» спросила она, улыбаясь и стряхивая пепел папироски на абажур торшера. «Да, конечно, опоздали», — ответил профессор Финн, однако сел к столу и открыл карточку. «Имя?» «Джон Лоуфорд. Джерри записал имя и снова взглянул на посетительницу. «Вы, безусловно, замечаете во мне что-то знакомое. Не правда ли, доктор?» «Пожалуй, может быть». «Это от того, что я удивительно похожа на Джон Кроуфорд. Я и сама это знаю. Только мисс Кроуфорд намного старше меня. Она родилась в Сан-Антонио, в Техасе, в 1908 году. Я тоже родом из Техаса. «И Джон Кроуфорд даже родня мне, только очень дальняя, поэтому у нас так много общего с виду. Правда, у миссис Кроуфорд рот несколько крупнее и ноги гораздо больше моих». Профессор Финн покашлял и, нахмурясь, уставился в историю болезни. «Могу ли я узнать, сколько вам лет, миссис Лоуфорд?» «Разумеется, мне еще нет тридцати». «Вы замужем?» «В настоящий момент нет». Мой второй муж умер полгода назад. Ох, это было ужасное время. Но, к счастью, его жизнь была очень прилично застрахована. Что беспокоит вас? Меня? Ничего. Ах, да, конечно. У меня часто бывают сильные головные боли. В последнее время я совсем не могу не спать. Нынче ночью, немного не поспала, и вот целый день глотала аспирин. Мой брат говорит, что я слишком много курю, но ведь это, кажется, не должно действовать на голову. Я курю даже не затягиваясь, и вот... — А боли в поясницу у вас бывают? — перебил Джерри. — Иногда... — Джерри встал. — Будьте добры, обнажите вашу спину и ложитесь сюда на стол, лицом вниз. Миссис Лоуфорд была поражена. — Что? Я должна раздеться? — Откройте только спину, чтобы я мог осмотреть ее. — Доктор, я не могу. На мне нет... То есть... На мне лишь это облегающее платье, да пояс с щелками. Лицо профессора Фина покрыло жарким румянцем. Впервые за время своей короткой практики Джерри увидел в своей пациентке не просто больную, а молодую женщину, у которой красивое лицо отлично заменяет мозги. Правда, ее подбородок был очень мал, свидетельствуя о недостатке воли, но в целом лицо безошибочно напоминало лицо Джоан Кроуфорд. Джерри на мгновение забыл о хиропрактике и подумал, что вполне способен понять тех мужчин, которые целуют красавец в шею, восхищаясь их стройными ножками. «Миссис Лоуфорд», — проговорил он, чуть-чуть заикаясь, «угодно ли вам будет лечь на стол, чтобы я смог поставить диагноз?» «Диагноз?» «А что это такое?» — спросила женщина с любопытством. «Определение болезни. У меня нет никакой болезни. Я всегда жила скромно и прилично. О, конечно, миссис Лоуфорд, но в вашем позвоночнике, вероятно, имеются какие-нибудь повреждения, которые вызывают головную боль». Миссис Лоуфорд устремила на профессора Фина взгляд, заученный по кинофильмам, и спросила. «Доктор, что вы хотите со мной делать?» «Осмотрю вашу спину, а вы дадите честное слово, что не коснетесь меня». Джерри Фин лишился дара речи. Он был по натуре несколько застенчив, еще с детства привыкнув сидеть у дверей. Теперь он в душе поблагодарил судьбу за то, что, по крайней мере, не стал помощником врача по женским болезням. Но постепенно сила воли вернулась к нему, и он сказал почти деревянным голосом. «Миссис Лоуфорд, вы ведь знаете, что хиропрактика сосредоточивает внимание на изучении позвоночника человека. Стало быть, если вы ожидаете помощи от хиропрактики, вы должны подчиниться осмотру. Извольте лечь на стол!» «Я все время думала, что хиропрактика — это что-то другое», — ответила миссис Лоуфорд. «Я, конечно, не имею ничего против осмотра спины, но... «Я просто ужасно боюсь щекотки». Руки профессора Фина сами сжались в кулаки, и он не удержался от восклицания. «Миссис Лоуфорд, вы хотите превратить меня в шута?» Затем он сел к столу, закурил и добавил сухо. «Прием окончен». Миссис Лоуфорд вынула из сумочки сигарету и спокойно подошла к Джерри. «Разрешите прикурить, доктор?» «Спасибо». Она положила руку на плечо хиропрактика и произнесла извиняющимся тоном. «Вы меня неверно поняли. Я вовсе не лгу. В самом деле я ужасно боюсь щекотки, и, кроме того, я немного стыдлива, даже чересчур стыдлива. Сколько раз мне приходилось из-за этого страдать!» В душе профессора Фина был какой-то хаос. Он снял руку женщины со своего плеча и произнес бесцветным голосом, «Миссис Лоуфорд, чего вы ждете?» «Ничего. Ах, да, конечно. У меня есть предложение. Не можете ли вы, доктор, прийти ко мне домой? Дома я чувствую себя как-то свободнее. Я живу очень близко, всего два квартала отсюда к северу». «Нет», — отрезал Джерри, — «мы не ходим к больным на дом. «Хорошо. Сколько я вам должна?» «Нисколько. Можете идти». Женщина бросила окурок в пепельницу и, пожав плечами, чуть-чуть насмешливо попрощалась. «Простите, что побеспокоило европейского доктора». Джерри молчал. Казалось, женщина, не глядя, увидела что-то, чего он не видел, хотя смотрел во все глаза. Внезапно в мозгу его блеснула какая-то мысль. Он вскочил и поспешил за посетительницей. Догнав ее на лестницу, он спросил, «Миссис Лоуфорд, когда можно к вам прийти?» Завтра в девять вечера она достала из сумочки визитную карточку. Вот мой адрес. Я очень рада, что познакомилась с вами, господин доктор. Надеюсь, вы не обиделись на меня. Видите ли, доктор, мы люди искусства, несколько необычный народ. Миссис Лоуфорд ушла, а Джерри, охваченный раздумьем, вернулся в кабинет, где его ждал сияющий мистер Риверс. — Сегодня тебе не придется готовить ужин, — сказал хозяин добродушно. — Мы идем с тобой в ресторан «Саратога». — Я вспомнил, что сегодня день моего рождения. Утром мне исполнилось шестьдесят пять. Джерри поздравил коллегу, в пожилом теле которого превосходно жилось в душе младенца. Выйдя через несколько минут из дому, они залюбовались полной луной, взлетевшей над небоскребами Манхэттена. — Что за чудо, вроде бы не время полнолунию, — заметил мистер Риверс. — В этой стране все возможно, — сказал профессор Финн с легкой иронией, так как последняя сегодняшняя пациентка нарушила покой его души. Едва оба доктора сели в машину, как вдруг полнолуние Манхэттена взорвалось и рассыпалось по небу светящимися буквами. — Употребляйте зубную пасту колонол! — Вечно эта реклама утомленно вздохнул Джерри. «Что же тут плохого?» спросил мистер Риверс, включая передачу. «Без рекламы ты не сделал бы в эту неделю трехсот долларов чистыми». Джерри не стал спорить. Он лишь подумал про себя об одной мелочи. Для чего вырабатывают и рекламируют зубную пасту, когда почти у каждого взрослого вставные зубы, которые ночью покоятся в стакане с водой? Несколько минут назад, наблюдая красиво накрашенный ротик миссис Лоуфорд, он неожиданно узнал ее прелестные сверкающие зубы. Такие зубы в серийном производстве выпускает знаменитейшая фирма пластмасс Арнольд Этот и компания. Мистер Риверс остановил машину у ресторана Саратога и сказал с пафосом «Сегодня плачу я».